Юрий Москаленко. «Путь одаренного». «Мастер-ассасин». Книга 5, часть 2. Пролог. Неужели все так и было, как ты мне тут все расписываешь? Нервный смех по комнате распространяется, как тихое старческое покашливание. Граф в последнее время что-то приболел, даже вызванный целитель не сильно помогает. Во всяком случае, до полного выздоровления, судя по внешнему виду графа, еще далеко. Но хоть удалось определить, что это уж точно не подхваченное старинное проклятие, а то бы просто реально какую-то редкую бяку в своем путешествии в столицу королевства подцепил местный владыка. Донжон крепости, город Хит, одноименное графство, великолепный вид из окна. Море сегодня затихло, полный штиль. Затишье перед бурей, подумал граф. Да и на душе неспокойно. Тишина на улице. Не ветерка. Окна открыты, но вот прохлады от них нет совсем. Даже дуновений никакого. Странно. Его сиятельство граф Невельхит Хит из старинного рода Каларов рванул на себя ворот Камзола. Душно. Вчера был сильный шторм, раздался успокаивающий голос за спиной. В бухте опять множество кораблей. Нагнало ветром вчера. Хороший шторм был. А сегодня штиль. — подал голос граф. — Это да, непривычно, — согласился с графом, почти маркизом, барон. Почти граф. — Команды просматривайте, — задал очередной вопрос хозяин кабинета. — Барон, по совместительству начальник местной охранки, только морщится. — Проверяем, как обычно, в таких случаях всех на предмет захвата судов и возможного пиратства. «Досмотровые команды сбиваются с ног, работы слишком много, а тут еще княжеские, Работенки подкинули, и невольно при этих словах улыбается». Граф, чувствуя в голосе соратника и другую улыбку, оборачивается в сторону стоящего около сервированного стола барона. «Неужели так весело было?» — задает он живо очередной вопрос. «Ну-ну», — тянет голосом довольный барон. «Ведь реально умудрились надрать задницы выпендрёжным бойцам соседнего князька». Да еще как, ославив в веках его воинства, Воры переплюнули и превзошли сами себя. От корабля только остов, из текелажа только веревки на реях, чтобы все могли повеситься от стыда, причем в полном неглиже. Плюс сюда крики разобиженных и опять же голых женщин. Ну, очень интересного поведения. Платить за их услуги морякам было уже нечем. Представитель князя тоже гол, как сокол. Даже перьев нет, чтоб срам прикрыть. Как тут не веселиться? Всю спесь разом сбили. Наемники тоже все довольны, как расчетом, так и действием. Они-то как раз все видели в деталях. Говорят, что от большей суммы причитающие им отказались. Сказали, что это плата за доставленное удовольствие. Воры Рябову в достатке, довольные тоже, что и заработали, и отомстили за своих ребят погибших. Человеку окна тяжко вздыхает. По магам сопровождения гвардейцев князь что? И, видя, как барон не спешит отвечать, продолжил. Ты, Канри, от ответа-то не увиливай, на данный момент пираты меня меньше всего интересуют, и ты прекрасно знаешь об этом, и, как всегда, догадываешься, почему я именно сейчас тебя вызвал к себе. Итак, поворот головы, прищуренный взгляд настоящего больших двустворчатых дверей молодого человека, и как ему не знать своего начальника тайной службы? Почему молчим, господин Рексив? Куда магов воры дели Канри, не починуем такая добыча, что у нас по исполнителям? Слышал я, что представители барона Дандер вот в городе появились. Целое состояние замагов Рибома предложили. Сколько там неудачник Кипы хочет потратить, что-то около двенадцати тысяч империалов, я не ошибаюсь. Собеседник спокойно покачал головой. Удивлен, если честно, что его повелитель такие тонкости знает. Никак нет, ваше сиятельство, не ошибаетесь, вы, как всегда, точны в цифрах и поклон. А насчет исполнителей, барон вздыхает. Все те же знакомые нам с вами побратимы, причем благородные, с вашей легкой руки. И все еще свободны, без аммажа живут, что в принципе в корне неправильно, я так считаю. Граф кивает головой, полностью соглашаясь с уточнениями своего помощника. Я тоже так считаю, если понял правильно, о ком ты сейчас мне говоришь. Ну и в выводах своих тоже я всегда точен, мой друг. И эти выводы я всегда делаю по вашим данным, и чего греха таить чаще всего при вашем непосредственном присутствии и участии. И что я вижу теперь? Ладно, мальчики опять отличились, и, как мне известно, большая часть награбленного их попечителям досталась. Я сейчас про Акселя дедушку Кирима говорю, если ты не понял. Но против них я ничего не имею, а вот магия — это совсем другое. Из столицы королевства я привез разрешение на образование маркизата. Ты уже почти граф в составе моего образования. А вот с Хелом насчет этого еще договариваться придется. А как предлагаешь мне это делать? Когда у меня количество прикормленных магов на перечет одной руки. Опять вернулся граф к обсуждению, куда подевались маги. Захваченные маги. Барон очередной раз кривится. Рибой ни в какой не колется, его понять можно. Вначале под княжеских его подставили, сделав посредником в передаче этого древнего артефакта, будь он не ладен. Потом уже княжеские у дела закусили, разрываются достигнутые договоренности, в результате гибнут люди Рибова. Помогли выкрутиться из опасного положения мальчики под прикрытием Макси А вот с ними никто в городе, да чего там, в графстве и королевстве, наверное, связываться бы не хотел. Чревато, так что в этом плане мальчишки прикрыты. Понятно, что едва живые маги уже обобраны до нитки. Голые, как и в недавнем прошлом, все пассажиры моряки корабля князя. Вот только Ребой за магов загнул непростительно большую цену. И ведь не предъявить ничего в своем праве, Оплатить-той, как не хочется. Хе за услуги свою забрал как артефактами, так и казну князя. Не подкопаешься, основная нагрузка в этом деле легла на ребят Хе. А теперь рибой за счет продажи магов в рабство хочет восполнить свои потери. Тут не поспоришь, его добыча законная. Но так ведь об этом напрямую графу не доложить, и как быть? Чтобы немного отвести от себя неудовольствие графа, барон произнес По слухам, в отчине нашего капитана замечены представители короля. Человек, стоящий у дверей, вновь поморщился, произнося неприятные известие вслух. Увы, но в этом деле он ничего не мог предпринять, слишком уж радикального, без одобрения, а лучше прямого приказа своего суверена. Что интересно, одет он был точь в точь, как и его господин, даже пояс одинаковый, на котором, в отличие от второго, был укреплен меч-полуторник, как его еще все называют, меч Бастар. Как рассказывалось ранее, сам господин был молод, красив, и ведь умрет теперь тоже молодым. Мастерами эльфов ему отмерено, без чужого участия, не меньше сорока-пятидесяти лет. Главное, его тело восстановление выдержало, а в обмен обнулив его как мага. Сильно, надо сказать, мага. Перегорел, но, видно, оно того стоило. Вот как. Хозяин апартамента всем корпусом развернулся в сторону своего гостя. А они-то там что забыли? Хотя... Присесть так и не предложил и сам при этом оставаясь на ногах, что говорила мудрому старику, что его младший по возрасту господин готовит ему разнос, чего хотелось бы обязательно избежать. Жена Хелла, вернее, уродившейся девочки, задумчиво бормочим себе под нос граф, пройдет 16 лет и все, лечилка, ходячая для мужчин, что в возрасте и здоровьем не пышут. А за такую красоту любых денег не жалко, как и титулов. Расклад ясен, потом вновь приводит взгляд на барона. Нам форсировать надо заключение договоренностей с нашим бывшим капитаном, иначе нас точно опередят. Ведь, как я понял, даже прошлые прегрешения щупа простили, что попросту невообразимо. Но все же факт остается фактом, нас пытаются опередить. Да и Хейл сумел доказать свое право на правление захваченными землями, как своих, так и доставшихся от недалеких в плане ума соседей. Ведь по территории его владения вполне можно определить сейчас как графский. Я прав? и выжидающе смотрит на своего помощника. Уверенно, уже его друг, как всегда, придумал какую-нибудь многоходовку. Соседи облажались, и их герцог в бешенстве. Причастные к провалу схвачены, идут допросы. Все-таки потерять столько земель в качестве отступных – это что-то. Да и в золоте на бесполезные траты по найму наемников много, даже для столь богатого герцогства его сателлитов. Спокойным молодым голосом говорит главный помощник владителя графства. Это да, улыбка тронула уголки и губ графа. Лучше бы мне эти деньги отдали, вздыхает он. Я бы нашел, куда их применить. Но что делать с королевскими посланниками? Барон просто плечами пожимает. Да устранить, что же еще? Как само собой разумеющееся, говорит его помощник. Они бы с нашими людьми уж точно бы не церемонились. А насчет Хэла, пауза, так провести беседу с тем же Акселем и дедушкой Хе, чтобы они разъяснили перспективы знакомым нам побратимам. и подослать тех к родительнице. А уж НАТО точно убедит бывшего капитана не разрывать старых связей. Тем более, ведь сам Хел единственный, кто из всех наших вассалов, не являясь при этом вассалом, помог войсками в отражении последнего штурма со стороны степей. А ведь это знак. А мальчиков попросту простимулировать. Ну, что-то же им от нас надо. Гражданство, например. Но видя, как морщится от этой идеи, граф быстро добавляет. Ну или еще что придумать, раз вы так уж хотите гражданство разыграть в отношении парней. Их служба нам в городе уж точно пригодилась бы, а там и до принятия оммажа с их страны недалеко. Граф отлипает от окна, в которой все это время смотрел, найдя в морском пейзаже для себя что-то очень интересное. Хорош стоять и двери спиной подпирать, как бедный родственник. Давай за стол и перекусим, приглашает своего друга граф. Вина мне не наливай, изжога мучает в последнее время. Граф дает пример своему подчиненному и присаживается к легко сервированному столу. Помните и вовсе какие-то аскетические условия. Два кресла, диван, шкаф с книгами, большой стол, заваленный фолиантами и свитками. Ну и главный антураж, огромный полыхающий камин. Главный секрет держатель уже за столом и по хозяйски гремит ложкой, наваливая яство как себе в тарелку, так и с разрешения графа своему сотропезнику и при этом продолжает говорить. Мальчики выросли. И если не врут мои осведомители, у них в ближайшее время экзамен на жизнь назначен. Бирк спешит ребят вести на просмотр своим подельникам по бизнесу. А вот вернуться ли они оттуда живыми, никто сказать точно не может. Граф удивленно смотрит на барона. Этого еще не хватало, вскидывает с граф. А если... Ты не поверишь, Бирк объявился. Собеседник этого поджарого мужика скривил свое морщинистое, сморщенное лицо. Все никак не угомонится. Что на этот раз? Неужели опять решил со своих воспитанников на экзамен привести? Скалится старый воин. Мало ему прежних потерь? Скольких он за прошедшие годы похоронил? Около сорока воспитанников? Что ему опять не сидится спокойно в своем графстве? Клепает исполнителей для местной охранки за деньги графа. Неужели опять решил вспомнить за Милану? Гримаса ненависти промелькнула на лице широкоплечью крепыша. Вот только сходу определить возраст здоровяка не представлялось возможным. Если судить по чистоте лица и его выражению, мужчине можно было дать по возрасту как 30, так и 50 лет от роду. Явно опытный маг над внешностью собеседника-старика поработал. Причем очень даже основательно поработал. Официальный запрос. Причем, пауза. Это сволочь свободных мастеров приготовил. Свободных, зерк. Причем боевую пару. Что это значит не мне тебе объяснять? но от старика только предвкушающую хмылка. Брось, Дивс, прежних упокоили и этих туда же отправим. Убирка ведь это последняя попытка, ведь так вот и рискует. Свободные мастера — это, по сути, основание параллельного клана. Ха! Да и кто же ему это позволит? Если раньше только я всегда выступал против воспитанников, категорически выступал, то теперь... Ты уж мне поверь, все вскинутся, во всяком случае многие мастера воспротивятся такой идее. Вспомни попытку скучи своего племянника отпочковать от своей боевой школы. Жив остался племянчик, и то хорошо, так пощадил я его. Это не воспитанник Бирка. Тут бы я вообще не раздумывал. Теперь этот осон свободный художник, но без права основать кланы свою школу. Живет, выполняя случайные заказы, а так ни защиты, ни хороших заработков. И к аристократам не примкнешь. Те не дураки в наши разборки влезать. Жить хотят. Здоровяк хекает, при этом умудряется еще и бокалы наполнять, что расположились на столике, который стоял возле удобных широких кресел. Разговор проходит в резиденции выбираемого председателя кланов. Опасная, но и очень доходная должность, почти официальная и засвеченная перед всем обществом. Ведь официально это вовсе обычный торговый представитель, правда, торгует он жизнями людей. Но каждый зарабатывает как может. «Мы от них тоже зависим», — качает головой главный босс. «Против общества не попрешь. Уничтожат, если объединятся все против нас. Сам же знаешь. А так, за счет противоречий в среде ариста выживаем, и ведь хорошо так выживаем. Но если не считать Бирка, хотя ему тоже грех на свою жизнь жаловаться. Но падишь ты, решил воспользоваться последним шансом». «Про его слышал?» Жестко ощетинившись, почти звериным оскалом спрашивает старик. «Смурнеет лицо здоровяка». Да кто ж среди наших не слышал о таком. Но вот подробности, как Бирку удался такой фокус, я не в курсе. Старик качает головой. Да никто не в курсе, одни слухи. Одни утверждают, что и вовсе это подарок. Подарок? Не веряща в слова собеседника пучит глаза председатель всех убийц. Ну, кранованных убийц. Да много чего говорят. Так что к этой попытке возвыситься со стороны Бирка я бы отнесся со всем вниманием. Такое ощущение, что в этом деле мы с тобой что-то серьезное упускаем. Не, так-то я уверен, что потенциальных претендентов на звание свободных мастеров я уничтожу. Можешь не сомневаться, но ведь и Бирк получается, на что-то надеется. Ведь не рискнул бы он последней попыткой увидеться с Миланой. Рассчитывает ведь на что-то, сволочь. Кстати, что известно из его заявки об этих мальчиках? Молодые ведь и не девчонки? Бугай только плечами жмет. Ёрзает задницей в кресле, удобнее устраиваясь, делает очередной глоток из бокала. Ничего существенного об этих парнях не узнал. Только что парни, это точно и вроде как по Потому и боевая пара. А на что надеется их учитель? Сам голову ломаю, Может, одаренные? Выдает предположение главный из убийц. Тишина в зале. Старик задумчиво смотрит на пылающий в камине огонь. Сухое тепло приятно обволакивает уставшее, старческое, но сильное тренированное тело. Вряд ли. Аристо, одаренных мимо своих загребущих рук бы не пропустили. Сам не мне тебе рассказывают, на что идут аристократы, чтобы захомутать потенциальных магов. А вот насчет управления артефактом тут подумать надо. Нашими законами не запрещено ими пользоваться. Я подумаю об этом. Есть чем удивить противников, сам знаешь. Здравяк улыбается, растягивая довольную улыбку на своем относительно молодом красивом лице. «А Милана?» — вздыхает глава клана. Она ведь только с девочками работает. И как работает? Волшебницы, они исполнительницы. Дорого за свою работу берут, но за все время существования их женского клана осечек в исполнении заказов у них никогда не было. Но и за работу они берут, будь здоров. То вздыхали завистливо. Увы, но немногие в своих школах брали в воспитанницы девочек. Чревато. Проблема от них больше, чем пользы. Думаешь, Бирк все так же неровно дышит к нашей единственной девочке? Сквозь зубы, буквально выпихивая изо рта слова, задают вопрос старикам. Хмык со стороны Дивса. «А кто из нас всех к ней спокойно дышит? И ведь единственную куму из всех она обещала отдать свое сердце и любовь, и это именно Бирк. Не тебе ли об этом лучше всех знать? Не потому ли ты лютой ненавистью пышешь к Бирку?» Ухмылка на лице главаря. «Все не можешь простить более удачливого соперника в праве владения этой удивительной женщиной. Да. Она, конечно, не чурается общением с мальчиками, значительно моложе себя. Но и мы все ведь старым теткам предпочитаем молоденьких писюх. Так что Милане можно простить ее маленькую слабость. Но вот к бирку у нее уж точно старое закостенелое чувство. Там и любовь, и страсть, ну и ненависть присутствуют. Сам черт не разберет, что чувствует больше она к нему. А ведь столько лет прошло. Уел глава старика, но и тот решил в долгу не оставаться. А ведь если у Бирка все получится, то у него появится шанс не только нашу девочку к рукам своим перебрать, но и будет он тогда претендовать и на твое место, Дивс. С такими клинками ему все двери кланов будут открыты, как думаешь?» А вот ответка получилась в разы сильнее, чем та попытка главы подцепить за живое старого влюбленного мастера. «Ты говори да не заговаривайся, зерк!» Но уж больно неуверенно звучит голос главы. «Пока еще главы!» «Эх!» — вздыхает глубоко и как-то уж обеспокоенный председатель правления всех кланов. «Но и отказать в его заявке я не могу. Не поймут, а потому...» Он переводит требовательный взгляд на старикана. Тот лишь отмахивается. «Я больше всех в этом заинтересован, чтобы его выкормыши живыми из лабиринта не вышли, а лучше и вовсе до не добрались». Два собеседника понятливыми взглядами переглядываются между собой. Так что можешь меня не агитировать, а вот простимулировать как раз было бы неплохо. Расходов впереди, поэтому дела много. Как ты насчет суммы в триста золотых?» Ошарашенный взгляд возмущенного здоровяка ему ответом. «Да ты в своем уме, а, старый?» Зашелся праведным гневом побледневший крепыш. «Это ж форменный грабеж!»